369 ГУРМ «Не ничтожному, не малому свидетелями станете», — так сказал сам. К этому и надо готовиться, чтобы во все всеоружии встретить идущее время. И веры больше надо иметь в грядущее счастье человечества Безумствует уходящая тьма, ведь это судороги и конвульсии смертельно раненого чуища. Сознание щита поможет пережить это тяжкое время. Свет впереди.